Глава двадцать восьмая. Ангар. В это время на другом секретном объекте, затерянном среди гор Гуадалупе, молодой инженер Майки БЦ-7515 зажал синюю кнопку неизвестной инопланетной бомбы в безумной попытке спасти товарища от неминуемой, как ему казалось, гибели. Яркая вспышка света озарила весь ангар. Но взрыва, как такового, не последовало. Интересно, но, видимо, у пришельцев было своё понимание бомб. В данном случае это был гравитационный снаряд. В момент детонации он на время сместил центр притяжения на несколько метров вверх. В результате все вокруг в одночасье взмыли в воздух и, пролетев пару метров ввысь, рассыпались там, как будто от удара о невидимую плоскость. Со стороны это выглядело так, будто два десятка человек лежат вверх ногами на высоте от 3-4 метров, пытаясь прийти в себя от произошедшего. Для них гравитация словно работала наоборот. Их притягивало к этой незримой линии на высоте. Они пытались подняться прямо в воздухе, но для всего окружающего мира были словно перевернуты. Наблюдающие за произошедшим из корабля Джессика Аллен, Джонни уоллис и малыш Тонни без промедления тут же начали стрелять по обескураженным захватчикам. Паря в воздухе, растеряв оружие, они являлись предельно простой мишенью. Сержант Дэвид бросился в сторону лежавшей рядом Кассилии Кларсон и поспешил прикрыться ею от возможного выстрела возмездия. Майки и Люции бросились в рукопашную. Завязалась борьба. Меткие выстрелы Уоллеса практически определяли исход сражения. Один за другим бойцы из Адитов падали замертво, а их тела оставались парить в воздухе. Так продолжалось до тех пор, пока не остался всего один захватчик. Сержант Дэвид Стоун, прикрываясь кассилией, медленно отползал в дальний конец ангара, в надежде вырваться из этого гравитационного кошмара. Следом, буквально в паре шагов, его настигал Люций. Без прикрытия и оружия он просто бежал в порыве слепой ярости. Казалось, отличный шанс для сержанта застрелить бедолагу, но у Дэвида попросту не было оружия. В момент падения оно разлетелось по сторонам, и сейчас лишь небольшой перочинный нож мог прийти ему на помощь. Не видя и дальше возможности оттягивать момент схватки, Он рывком оттолкнул Кассилию в сторону и бросился на Люция с ножом. Несколько скользящих ударов пронеслись в сантиметре от груди инженера. И снова борьба. Удар за ударом. Рывок. Его вот тобы повалились в воздухе. Сержант, без сомнения, был подготовлен лучше, но Люций не желал сдаваться. В отчаянной попытке он попытался схватить сержанта за шею, и в тот же миг снаряд наконец перестал действовать. Все люди, парящие на высоте, в одночасье обрушились вниз. Майки удалось группироваться так, чтобы не расшибиться от падения. Чуть меньше повезло Кассилии. Ее падение пришлось на руки и ноги. Даже без экспертного мнения было заметно несколько полученных переломов. Тела всех убитых из Адитов градом рассыпались по ангару, и лишь судьба двух людей по-прежнему вызывала вопросы. Люци неподвижно лежал на спине, пытаясь восстановить сбитое дыхание от столь мощного удара. Его правая рука была сломана в районе локтя. Прямо в том месте, где секунды ранее была зажата шея сержанта. Последнему, к слову, повезло куда меньше. Удар позвоночником о руку инженера попросту переломил его в районе шеи. Последовала незамедлительная и неотвратимая смерть. Тело Дэвида Стоуна неподвижно лежало в паре сантиметров от Люция. По всему ангару разносились стоны раненых Майки и Кассилий. Джессика и Тони Аллен без промедления бросились к ним. Джонни медленно и настороженно осматривал тела убитых из Адитов. Вместе с тем Люций молча лежал, уставившись в высокие своды ангара. Перед его глазами проносились события последних дней в тщетной попытке осознать Где тот момент, та точка невозврата, после которой все пошло не так? Где его жизнь, размеренная и обыденная, с мечтами о дальних галактиках, с шутками о похождениях Майки и бесконечными насмешками над Кувейтом? Где та жизнь, в которой он не был хладнокровным убийцей? Люций слегка повернул голову, окинув взглядом отдаленные концы ангара, усеянные окровавленными телами монстров. Невольный его взгляд зацепился из-за безжизненное тело Дэвида Стоуна. «Прости, сержант», — едва слышно вырвалось из уст инженера. Конечно, Люций едва ли симпатизировал этому заносчивому высокомерному солдату, но смерть — это, пожалуй, слишком суровое наказание для кого бы то ни было. У всех свои мотивы, свои судьбы и истории, и Люцию было необычайно больно от того, что в какой-то момент на его плечи взвалилась ноша быть палачом в этом противостоянии чужих мотивов. Собравшись силами, он неспешно приподнялся. «Ты как, друг?» — раздался голос Майки из другого конца ангара. «Порядок!» — сухо произнес Люций, медленно отряхивая робу. Он хотел было пожаловаться на руку, как вдруг обнаружил, что его перелом практически сросся, оставив лишь небольшие царапины и ссадины на месте былой травмы. «Да что же со мной происходит?» люци пытался проанализировать всю цепь событий. Он раньше получал ушибы и ссадины, но никогда раньше они не заживали так стремительно. Когда это началось? Он проваливался всё глубже в своё подсознание, вспоминая события за событием. «Станция Амелия. Марк Кларсон». Схватка в коридоре и удар когтем монстра прямо в плечо. Удар, после которого люди превращаются в этих тварей, на инженера не подействовал. Он не превратился в кровожадного монстра. Но, быть может, превратился в кого-то ещё? После этого ведь всё и началось. Заросшие раны, понимание языка этих созданий. Да, всё сходится. Я тоже заражён. Но кем я стал? Или чем? — звучали мысли в голове инженера. — Я должен узнать. люци направился в сторону космического корабля. Проходя мимо товарищей, он, наконец, встретился взглядом с Кассилией, которая едва стояла, опираясь на Джессику. Инженер тут же подбежал к ней. — Как ты? — он судорожно окидывал глазами ее израненное тело. — Не очень. Не скажу, что бывало и хуже, так как хуже не было. «Никогда!» Кэсси пыталась шутить, превозмогая боль. Люций слегка улыбнулся, пропитываясь позитивом своей спутницы, и тут же добавил. «Мы тебя залатаем. Сейчас Юки оклемается, и ты следующая». «Эй, я уже занял очередь!» Голос Майки в очередной раз вмешался в их оживлённую беседу. «Я себе мизинец вывихнул!» «Знаешь, если хочешь пойти первым, придумай что-нибудь посерьезнее», — вступила Джессика. «Хочешь, отрубим тебе палец?» «Ладно, ладно», — инженер тут же согласился. «Пойду вторым, не принципиально «Кэсси!» Из входа в космический корабль раздался голос Юки. Он стоял в полный рост, без каких-либо признаков былого ранения. За его спиной, не скрывая улыбки, буквально светилась от счастья Айя. Увидев раненый свою подопечную, Юки тут же бросился к ней. «Что случилось?» «Прости меня, Юки...» Девушка растеряна, едва сдерживая слезы, бросилась к нему с мольбами раскаяния. «Вот, вот твой кулон. Прости, я не знала...» «Все в порядке, все хорошо...» Страж пытался успокоить взволнованную девушку. «Теперь все позади...» «Кэсси, пойдем...» — вмешался в их разговор Люций. — Надо залечить раны, пока ты не потеряла сознание. — Ребят, торопитесь, нам надо уносить ноги! — криком вступил малыш Тонни. — Радар показывает, что корабль из Адитов отчалил и теперь торпедирует базу. Не успел он закончить фразу, как волна грохота и дрожи пронеслась по стенам ангара. Словно раската от землетрясения пронеслась по каменным полам и стенам сооружения. Лёгкая пыль небольшие бетонные комки начали осыпаться с потолка. Удар за ударом грохотом раздавался со всех сторон. «Она выдержит?» Майки озвучил вопрос, интересовавший всех собравшихся. «Корабль точно выдержит», — решительно вступил Люций. «Ему тысячи лет, а на корпусе не царапины». «Тогда все на борт», — поддержал инженера Джонни Уоллес. Сотрясения от взрывов становились все более пугающими. Со стен осыпались уже целые пласты, а грохот становился таким громким и пугающим, словно вершины гор обрушаются прямо на оголенную крышу ангара. Все друзья расположились в грузовом отсеке. Кассилиу разместили в медицинской капсуле, а Люций пытался открыть двери на мостик. Серией жестов он вызвал закрытие входного люка и приступил к разблокировке двери в основной коридор, которая, по всей видимости, заблокировалась из-за многочисленных попыток вскрытия за сотни лет изучения. В то же время Майки все не унимался. «Что у них в голове творится? Это же глупо! Сначала прилетают сюда, чтобы взять нас живыми, а потом пытаются похоронить заживо!» «Какая разница?» Юки явно не разделял философские терзания инженера. «Лучше придумай, как нам выбраться из этой пещеры». «Тут даже думать не надо», — вступил Люций. «Когда пещера начнет обрушаться, корабль сам расчистит путь. Так уже было, когда бурильные установки Эджи впервые нашли его. Так что дело за малым. Нужно поднять его в воздух». «Ты же не думаешь, что инопланетные хозяева оставили ключи от этой крошки прямо в замке зажигания?» Скептически восприняла речь двенадцатого Джессика Аллен. «Я и есть ключ», — едва слышно произнес Люций и взмахом руки раскрыл дверь в небольшой коридор, ведущий к кабине пилотов. «Вот это уже разговор! Я с тобой!» Майки тут же вызвался добровольцем в исследователе корабля. Остальные члены команды также не упустили возможности утолить свою жажду любопытства и последовали за ними. Люций уверенно шел впереди, будто бывал на этом судне уже сотню раз. Легкими жестами рук он открывал примыкающие каюты. В основном это были жилые отсеки, но также было и несколько специфичных помещений. Наконец, перед ними была кабина пилотов. Два увесистых парящих кресла и панорамный прозрачный вид с обзором практически в 360 градусов. — Странно, снаружи я не видел никаких стекол, — удивился Майки. — Это не стекла, — тут же поправил его люций Это просто реалистичные проекции происходящего вокруг корабля. — Я бы сказал, очень реалистичные, — вмешался Джонни. — То есть на обшивке куча камер, которые снимают всё вокруг? А это просто мониторы?» — попыталась прояснить суть услышанного Бигма. «Типа того», — подтвердил Люций. «Мне нужен второй пилот». «Я на таких не летала», — тут же ретировалась Джессика. «Ничего, ма, я всё сделаю», — вмешался малыш Тонни. «На вид как симулятор RG3000». Люций улыбнулся и уселся в кресло. После этого он начал бегло инструктировать Тонни о базовых принципах управления. В то же время содрогание пещеры становились все заметнее. Огромные глыбы каменистых пород осыпались прямо перед судном. Все члены команды расселись на небольших раскладных креслах вдоль обоих бортов и приготовились к отбытию. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — едва слышно прошептал Майки, вглядываясь в завораживающее зрелище обрушения сводов пещеры. В этот самый миг огромный пласт бетона из скалистых пород сорвался прямо сверху и с грохотом разбился о крышу космического корабля. В тот же миг яркий, необычайно мощный луч энергии вырвался из корпуса судна по направлению вверх, попутно прожигая все на своем пути. Прямо над кораблем образовался длинный туннель, в конце которого была долгожданная свобода. Люций взял основное управление судном на себя, доверив Тони, скорее, роль зрителя. Удивительным образом руки инженера словно сами знали, что делать. Генетическая память о космических путешествиях яркими вспышками проявлялась в сознании Люция. Он точно знал, что делать. И оттого, словно на инстинктах, он управлял судном с поразительной легкостью. Космический корабль начал медленно набирать высоту, и через считанные мгновения уже показался над вершиной некогда неприступной горы. Прямо напротив их, на той же высоте, парил корабль из Адитов, терпеливо обстреливая гору из лазерных установок. Теперь же, когда они заметили движение неопознанного судна, огонь тут же перевели в его сторону. Но, к слову, земное оружие не вызывало у этого судна никакой реакции. Даже легких потряхиваний. Словно между делом, Люций на автомате провел рукой по небольшой панели справа от себя, и в ту же секунду маленький луч света вырвался из-под судна прямиком в направлении врага. Тут же последовал взрыв прямо под правым крылом корабля из Адитов, и тот начал стремительно терять высоту, дымясь и закручиваясь словно по серпантину, до тех пор, пока не скрылся за одним из близлежащих горных пиков. Вроде вырвались. — наконец заключил Люций. «И что будем делать теперь?» Малыш Тонни вопросительно посмотрел на инженера. «Надо увести корабль с Земли, подальше от этих тварей. Подброшу вас до Марса, а там...» Не успел инженер закончить ответ, как голос Джессики прервал его. «Нам теперь нечего делать на Марсе, без судна. Оно было нам домом и работой». «А теперь просто груда металла под этой чертовой горой!» «Да!» — с досадой согласилась Айя. А Люций с сожалением окинул взглядом всех собравшихся. «Мне жаль, Джессика. А что с тобой?» Он вопросительно посмотрел на стража. «Дождемся, пока проснется Касселия, и будет видно», — сдержанно ответил Юки. «Джонни?» — Люций продолжал расспросы. «Мне надо в штаб». «Но теперь понятия не имею, где он», — рапортовал Уоллес. «Майки?» — очередной вопрос адресовал инженер другу. «А я что? Ты знаешь, я с тобой. Куда скажешь, туда и полетим». Майки самодовольно улыбнулся. «Желательно, конечно, подальше отсюда». «Ну что же, в таком случае предлагаю пока что просто вверх, а дальше решим». «Поддерживаю», — согласилась Джессика. «Действуй, дружище!» — напутственно подбадривал его Майки. С последней фразой корабль взмыл ввысь, и за считанные мгновения исчез с горизонта. Серебряное судно оставляло за собой легкое голубоватое свечение и удалялось все дальше и дальше от маленького голубого шара, затерянного в бесконечных просторах пустого и безжизненного космоса. За их спинами оставались битвы и сражения, окутавшие крупнейшие города мира, а впереди была лишь неизвестность. Но теперь она не пугала, а, напротив, манила, ведь несла в себе надежду на то, что все наконец наладится. «Как назовем корабль?» Голос Майки, звенящим эхом, разорвал тишину на судне. «Мне нравится название «Бездомный», — прикипел к нему, — ответил Люций. «Лучше и не придумать», — с улыбкой согласилась Джессика.